Вместо привычного костюма на среде сейчас рубашка и джинсы. Но приколотая к карману ковбойки серебряная булавка в форме дерева, поблескивая, пускает зайчиков, когда на нее падает цвет зеркального шара. Они прекрасная пара, если позабыть о разнице в возрасте. В движениях среды волчья грация. Медленный танец. Он притягивает ее к себе, и лапище собственнически охватывает девичий задок, прижимая ее к себе ближе. Другая его рука берет девушку за подбородок, поднимает лицо вверх, и они целуются посреди танзала, а зеркала вращающегося шара бросают свет на стены, окружают их огнями. Они в центре вселенной. Вскоре после этого они уходят. Она покачивается, опирается на него. Он уводит ее из танцзала. Тень закрывает лицо руками и не идет следом. Он не способен, да и не желает быть свидетелем собственного зачатия. Он пошел дальше. На повороте тропинки тень остановился перевести дух. Чья-то рука погладила его по спине снизу вверх, и нежные пальцы поворошили волосы на затылке. «Привет!» – прошептал у него за плечом хрипловатый мурлыкающий голос. «Привет!» – отозвался, поворачиваясь тень. У нее была коричнево-смуглая кожа, а глаза золотисто-янтарные, цвета доброго меда, и зрачки, вертикальные щелочки. «Я тебя знаю?» – недоуменно спросил он. И очень близко она улыбнулась. «Я когда-то спала на твоей постели, и мой народ приглядывал за тобой». Повернувшись к тропе, она указала на три пути, расходящиеся вдали у нее за спиной. «Так вот, один путь сделает тебя мудрым, один путь тебя исцелит, и один путь тебя убьет». «Думаю, я уже мертв», — сказал тень «Я умер на дереве». Она состроила презрительную гримаску. «Есть мертвые и мертвые, и другие мертвые. Все относительно и друг другу сродни». Тут она снова улыбнулась. «Я могла бы и пошутить, знаешь ли, что-нибудь о мертвых родственниках». «Лучше не надо», — сказал тень. «Все в порядке». «Ну и каким путем пойдешь?» «Не знаю», — сознался он. Она склонила голову на сторону. Совершенно кошачьи движения. Внезапно тень вспомнил следы от кошачьих когтей у себя на плече и почувствовал, что начинает заливаться краской. — Если ты мне доверяешь, — сказала Баст, — я могу выбрать за тебя. — Я тебе доверяю, — без заминки ответил он. — Хочешь знать, чего это тебе будет стоить? — Я уже лишился имени, — объяснил он. Имена приходят и уходят. Оно того стоило? Да, может быть. Это было непросто. Как со всеми откровениями, это личное. Все откровения личные, сказала она. Вот почему откровениям нельзя доверять. Не понимаю. Верно, сказала она. Не понимаешь. Я возьму твое сердце. Нам оно потом понадобится. С этими словами... Она запустила руку ему в грудь и вытащила оттуда, зажав когтями, что-то рубиновое и пульсирующее. Оно было цвета голубинной крови и словно соткано из чистого света. Оно ритмически сжималось и расширялось. Баст сомкнула руку, и оно исчезло. — Пойди средним путем, — посоветовала она. Тень кивнул и пошел.